ты там писал. Не знаю, что со мной, не могу не могу про тебя не думать. Впрочем, я очень жалел, что крутил тебе ухо. Ну, а чего же? Ваш зять парень что надо, золотая медаль, диплом с отличием, кандидатская. А, эта тена всё же нашла изянец. Помяла мне развод. Да. Глупо, страшно глупо, Иван Владимирович. Да почему вы думаете про рак? А холецистита вам мало? А камни? 10. 10. Я Красноречью уважаю, но мне видеть тебя нужно. Я уже красноречивых не раз слушал, и даже более красноречивых, чем ты. Ну сядь. Ну вот, а теперь говори. И не отворачивайся. Понимаете, Иван Владимирович, Мы только что получили удивительное лекарство. Всего несколько ампул растворяет камни. Как называется? Капустрин. Капустрин. Капустрин из капусты. Копустрин. Сложная химическая mm. смесь. Получаем под расписку, и на каждого больного составляем особую mm. историю болезни, а потом возвращаем фармакологам. Ну, я могу идти через Горздрав, если это действительно что-то стоящее. А если начнёт помогать, то И в министерство съезди. Для начала я вам достану. Сегодня же? Нет, нет, Иван Владимирович, сегодня, пожалуй, не удастся. А вот завтра? Завтра? Да, завтра, завтра, да. И пусть Таня ведёт, или я сам? Нет. Лучше ты. Хорошо. Я только Что? Мы ещё не знаем побочных действий. Фармакологи считает, что может быть небольшое сердцебиение, тошнота, ерунда. Я потерплю, если поможет в главном. Терплю пострашнее. А за операцию никто не берётся. Сердце, говорят, не выдержит. Ты мне не врёшь, Буря? Не врёшь? Нет. Не врёшь. Оказывается, есть лекарство. Есть. Таня. Таня. Ну, что сказал профессор Куляпкин? Представляешь, он обещает мне помочь в течение суток. Он фокусник твой, профессор. Боря, это правда? Конечно, это камни. Ко а мы как раз получили новый замечательный препарат. Капустрин. Да? Капустрин. Сложная смесь. Я выпишу ампулы на работе, захвачу домой, а ты или я сам сможем ввести. Боря, это правда? Капустрин удивительное лекарство, пока его имеет только скорая. Завтра ты в этом убедишься. А ты уверен, что сумеешь достать достаточно капусты? Постараюсь. 2-3 ампулы для начала, а позже ещё. И ты сам видел результаты. Да в том-то и дело. Ну, поглядим. Поглядим. Лекарство стоит забрать сразу. Зайдёшь к Борису на дежурство, возьмёшь. Мало ли что-то расставит выборы все случайные. Нет, нет, не рисковать этим нельзя. Но меня не бывает подобно на станции. Я подожду. Она подождёт. Разве в этом дело, Боря? Нам, как понимаешь, спешить некуда. А ты что, уходишь? Жаль. Жаль. Впрочем, мне легче уже от твоего визита. Mm -hmm. Если говорят о посещении доктора, больной не выздоровел. Значит, доктор плохой. <смех> папа. А я как-то вот очень в твой копустрин поверил, очень. Мы все более немного идеалисты. Умом понимаешь, что чудес нет, а веришь ещё сильнее в них веришь. До свидания, Иван Валимович. Я провожу профессора, папа. Проводи. Поболтайте. Вам <смех> есть что вспомнить? Как хорошо, Борька. Как хорошо, что ты есть. Наверное, даже не представляешь, что сделал. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, Таня, если бы ты только знала, как я устал. Таня, не плачь, не плачь. Посидим здесь на подоконнике. Ну. Помнишь? Что Мой отец застал нас сидящими на этом самом месте. Взял меня за ухо и свёл по лестнице до самого низа. Ты настоящий Горка, настоящий. Помнишь, я показывал тебе записки Антипова, и каждый раз советовалась, что ему отвечать. Помню. Да. Ты был отличным почтальоном, Борика, верным. Если бы ты был тогда посмелее. Что могло измениться? Всё. Я мечтала, чтобы ты послал меня к чёрту, отказался выполнять мои просьбы. Ну, я же не мог, иначе мы дружили. Вот. Я и вышла за Антипова замуж. У нас не было ни одного приличного дня, Боря. Ну это не может быть. Ну подумай, о чём ты говоришь, Таня. А потом ты даже не пригласила меня на свадьбу. Я не хотела, не могла, чтобы ты был. Да и Лида